Глава 15. Мёртвая обитель Хальми не родная дочь Варена, сразу пояснил Марк. Он усыновил ее, когда ей было всего 20 лет, но именно она отвечает за любые мятежные операции. Сам Варон не может привлекать к себе внимание в таком ключе. Он в первую очередь дипломат. Культура, высокие речи, пустые обещания. Я им там обрисовал в общих чертах, чего мы хотим, и у них загорелись глаза. Варон ведь станет главным, если король внезапно умрет. Все его сокровища перейдут к гномам. Люди побегут из Лоренделя, как трусливые звери из горящего леса. Кивнула гномка и налила себе Эля. Если маяк будет разрушен, тень падет на этот город. Это я уже знаю, но мне нужно попасть внутрь замка, сказал Эльдагар. Тогда я смогу пробраться и в покое короля, и уничтожить маяк. Я проверил все наземные пути, там просто так не пройти. Может быть, есть подземный ход? Да, конечно, и не один, весело подмигнула Хальми. Мой отчим готовится к очень важным переговорам с королем, и поэтому приказал нам прокопать туннели к залу великанов, еще черт знает когда. Вот, глядите. На столе появилась грубо нарисованная карта. Вот сам замок. Башня занимает чуть ли не центральное место и является основой. Она очень большая, и внутри полно охраны. Сам король живет в ней. Маяк находится на самом ее верху, а внизу подвалы, винные погреба, хранилище синей пыли, пыточная королевская тюрьма. Толстый палец Хальме тыкал по листу то туда, то сюда. А вот это сокровищница. То, что нам и надо. У Марка заблестели глаза. Если Эльдагар сделает то, что обещает, то наша задача будет в том, чтобы подорвать ее снизу, пояснила Хальми. Все золото попросту просыпется вниз, в зал великанов. «Где уже будут наши воины?» «Когда начнется паника, многие приспешники короля кинутся спасать сокровища. Но не тут-то было. Попасть вниз они не смогут, там все запечатано. У нас будет полно времени, чтобы сдерживать натиск этих идиотов и таскать золотишко. А у кого оно есть, тот и правит городом. Особенно, если правитель двинул копытами». Марк радовался, как ребенок. «Но зачем Варон так заранее подсуетился?» «Шантаж!» «Если король не примет последний пакет его условий, он грозится обрушить всю башню целиком». «Что-то я не слышал от него таких слов», – с сомнением сказал Марк. «На нашей встрече он как-то мягко говорил о короле». «Так это сверхтайный план. Конечно, он не будет трепаться о нем перед всеми подряд», – возмутилась гномка. «Единственное, во что упирается наш план, так это в то, что в залах великанов полно нежити. Отец был там и видел мертвых собственными глазами». «Но если вперед пойдет Эльдогар...» Марк хитро улыбнулся. «Это позволит вам сохранить больше рабочих рук для таскания золота». «Именно. Так что наш план очень даже хорош. И все это нужно подогнать под праздник тёмной луны». «Как символично!» – тихо сказал эльф. «Что он означает? Что празднуют?» «Да просто светило ночное становится более тёмным. А тупые людишки считают, что это охренеть какое событие». Раз год происходит, значит, надо праздновать и нажираться. Пьяные будут все, включая стражу». «Когда этот праздник?» – уточнил древний. «Да уже послезавтра. Разве ты не видел, что повсюду висят изображения Луны?» «Я думал, что это обычное дело. Может, люди ей поклоняются». «Даги, надо отойти», – негромко сказал Марк и увлек эльфа за собой, а затем начал неистово шептать ему в ухо. «Тебе не кажется, что все слишком ровно сходится?» И гномы планировали атаку, и праздник, и мы приехали вовремя. «Слишком гладко не находишь?» «Это сбывается пророчество», – спокойно ответил Эльдагар. «Кто-то ведет нас. Все это как спектакль. Начиная от сбитого метеорита, разломавшего усыпальницу, заканчивая тем, что гномы уже готовы устроить переворот. Ничего удивительного. Все идет по чему-то незримому плану. То есть, кто-то там сверху подстраивает все это?» «Так, что ли?» Гном нахмурился. «Я не верю в подобное говно. Не обязательно сверху. Не обязательно, что это боги или драконы. Это может быть кто-то, обладающий пророческим даром и очень большими связями». «И ты так легко соглашаешься с ролью простого орудия в чужих руках?» удивился Марк. «Я соглашаюсь, пока эта роль мне нравится. Пока наши цели совпадают, я буду идти по этому сценарию». «То есть...» Тебе все нормально. Я просто подтрухиваю немного. Жопа сжимается прямо от таких планов. Я, чтобы ты понимал, простой вор, налетчик, не убийца и не герой. Максимум я вызволял пленников или сам ловил должников. Один раз даже караван ограбили чистенько. Но ну и все на этом. А сейчас у меня коленки трясутся, Даги. Ты боишься, понимаешь, и кивнул Эльдагар. Это нормально. «Будь я смертным, тоже бы чувствовал себя неприятно. Просто, если мы облажаемся, нам же полный капздец будет. Прямо трендец вот. Я даже боюсь представить, что с нами сделают, если поймают. Лоренс очень не любит мятежников. Я слышал, что он заживо сдирает с них кожу, солит и запекает на углях. Дикие варвары. Мы своих предателей отправляли в изгнание на материк. Думаю, для вас это ничуть не лучше». Ладно, нужно обсудить этот план получше. Уверен, что есть подвох. Эльф с гномами вернулись к столу. Бумага с картой уже вся была истыкана пальцами участников, и лишь Фина холодно и молча взирала на все происходящее. Было понятно, что она не собирается участвовать в этой авантюре. А мне что делать? Волосатый Мавел понимающий чесал репу. Можешь пойти крошить мертвяков с даги? «Либо присоединишься потом к нам, чтобы золото таскать», – предложил Марк. «Не люблю мертвецов убивать». Рук состроил сложную рожу. «Они уже умерли. Опять встали. Опять убивать». «Выходит, что Даги вообще пойдет один, так как мы ему там только мешаться будем». «Я тоже не пойду», – отозвалась Салиси. «У меня нет хороших заклинаний против умерших». «О чем я и говорю? Вы мне там и не нужны», – сказал эльф и взял карту в руки. Откуда там нежить? В тяжелые времена, когда город осаждали орды срединных земель, захватчики прорвались через внешние ворота, и в замке появилось очень много трупов. Куда их всех девать-то, трупы эти? Вот и сносили в самый низ. А когда поставили кристалл и отогнали тень, то всякая херота и стала лезть из подвалов, объяснила гномка. Но стоит заметить, что нежить неактивная, Сидит себе там сидит. однако попробуй к ней сунься, сразу нападает. А еще говорят, что ими управляет некий некрокульт, появившийся много сотен лет тому назад, но подтверждения этому нет», — добавил гном. «Хорошо, укажите мне, где находится спуск, я пойду прямо сейчас». «Ты уверен?» — удивилась Хальмия. «Пусть идет», — сказал Марк. «Он расчистит нам дорогу и вернется». А послезавтра мы полезем за золотишком. Это лучше, чем он будет сидеть и ждать до последнего. Хальми, укажи ему путь. Оказалось, что переться придется чуть ли не через весь город, а вход в секретный подвал находился за таверной, принадлежавшей гномам. Но кто бы сомневался. Эти проныры успели, словно кроты, перекопать Лорендоль целиком под предлогом постройки канализации для общих нужд. Сама Хальми не пошла с Эльдогаром а отрядила на это дело своего помощника, рослого, но очень молодого гнома с настолько трудным именем, что эльф его и не запомнил. Проводник честно довел эльфа до самой таверны, минуя посты королевской стражи, помог спуститься в подвал, ведущий в катакомбы, и там указал на секретную трубу, возле которой дежурили два гнома в боевом облачении. «Как зачистишь дорогу, вернешься сюда, постучишь по трубе десять раз, и мы скинем тебе лестницу» сказал он напоследок. «Вот мешок со всем необходимым. Тут факелы, немного еды, веревка на всякий случай, куча замков, чтобы закрывать двери, нож огниво и масло против нежити. Можешь натирать им свой меч, тогда она не сможет собираться и оживать обратно. Но это только против скелетов хорошо работает». «А они там есть?» спросил Альдогар. «Однозначно», кивнул гном, но по его взгляду было видно, что он врет. Эльф открыл люк, и гномы опустили лестницу. Спуститься по ней было плевым делом. В руках Эльдагара была карта. Он зажег факел, и гномы убрали лестницу. Лезгнули защелки на крыше люка, и эльф остался один на один с темнотой и неизвестностью. Катакомбы совершенно не пугали его, а вот нежить. Эльдагар никогда не сражался с умертвиями, но много слышал о них. Нужно было рассчитать верный и короткий путь и заняться зачисткой и блокировкой всех возможных путей нежити. Это была непростая задача, но Эльдагар не унывал. Он сразу снял свою одежду и остался лишь в одном доспехе. Здесь, в обители мертвых, встретить живого стражника было просто невозможно. С мечом в одной руке, факелом в другой и мешком за спиной Эль вдвинулся по широким коридорам. Пахло тут пылью, слегка гнильцой и грибами. Последние росли прямо на стенах, а некоторые из них даже светились приятным зеленоватым свечением. Первого мертвеца, решившего прогуляться, Эльдогар встретил уже через 100 метров. Это был старик с длинными волосами, совершенно голый, с большим количеством резанных ран на теле. Труп стоял возле стены и бился о нее головой. Эльдогара он даже не почувствовал. Эльф снес ему голову, а затем располовинил туловище. Затем он решил осмотреть мертвеца. Удивительно, но труп был относительно свежим. Это немного не совпадало с историей Хальми, рассказанной ранее. Разрубленные останки продолжали шевелиться, но неведомая сила уже покидала их. Эльдогар подошел к первой двери с решеткой и поглядел в коридор за ней. Там стояло еще несколько трупов. Судя по карте, идти туда было не надо, поэтому эльф просто закрыл ее и достал из сумки замок. Хорошо, что ключ был универсальный. Щелкнул механизм, и мертвые бедолаги уже никогда не выберутся в главный коридор. Эти мертвецы тоже не выглядели исслевшими и дряхлыми. Вся эта история начала попахивать плохо, что в прямом смысле, что в переносном. Эльдогар двинулся дальше и наткнулся на еще одного мертвеца. Судя по всему, это был беглый бандит. Все его тело покрывали татуировки. На голове отрезаны уши и нос. Также на груди было несколько свежих клеем. Бандита казнили совсем недавно, ему перерезали горло и явно скинули с большой высоты. Об этом говорили сломанные руки и кость, торчащая из правой ноги. На эльфа мертвец не обращал никакого внимания, он просто его не видел. Эльдогар пнул его. Нежить отлетела на пару метров и начала подниматься. Глаза мертвеца дико крутились в разные стороны. Рот раскрылся, обнажая черные зубы. Покойник искал того, кто мог его уронить, но у него это не вышло. Он просто не видел эльфа. «Я тут!» – громко сказал эльф, и мертвец тут же среагировал. Он захромал прямо к древнему, но замер за полметра перед ним и снова потерял цель. Эльдогар рассек его пополам вдоль и пошел дальше. Все было ясно. Нежить реагировала на звуки и живую плоть. Эльдогар был для нее невидим. Это сильно упрощало задачу, но ненадолго. Скоро карта перестала совпадать с тем, что встречал эльф. В коридоре было полно неуказанных дверей. Все их нужно было закрыть на замки, а затем главный проход перетек в зал, которого вообще на карте не было. Пустой, но освещенный масляными лампами. И кто же их зажег? Эльдогар прошел сквозь зал, сверился с карты еще раз. Выходило, что нужно идти в правый коридор. По пути пришлось порубать еще парочку трупов. А вот затем эльф заметил легкое дрожание огонька впереди. Там кто-то шел и держал в руках масляную лампу. Эльдагар замер, а затем медленно пошел за незнакомым фонарщиком. Незнакомец был далеко, но эльф видел, что он зажигает на стенах лампы. В какой-то момент он обернулся и заметил факел в руках Эльдогара. «Так-так, кажется, у меня гости!» — крикнул он. «Не бойся, кто бы ты ни был, я не нападу на тебя!» «Это тебе нужно бояться!» — крикнул ему эльф и пошел навстречу. «Удивительно! Столько лет, и хоть кто-то, обладающий разумом!» Незнакомец высоко поднял лампу и двинулся навстречу Эльдогару. «Кто ты?» — одновременно спросили они друг друга, когда между ними оставалось несколько метров. Эльф внимательно смотрел в лицо незнакомца. Молодое, человеческое, улыбающееся, с седыми кудрями и темными глазами. Только вот пах этот странный тип не человеком. Он был мертв, причем очень давно. Его тело источало странный запах специй и трав. Незнакомец тоже нюхал воздух, но точно так же ничего не мог понять. «Ты не человек», — сказал первым Эльдогар. «А ты точно не эльф», — ответил незнакомец. Эльфы поступают сюда обычно в очень печальном виде, и у них точно нет такой чешуи. Опять же, твой рост, уши, лицо, разрез глаз. Ты похож на древнего эльфа, дарница. Я видел таких на старинных гравюрах. Отчасти ты прав. Меня зовут Эльдагар, и я дарниц, истинный. Ого, я Бормаш, Жерар Бормаш, аристократ и некромаг по совместительству. Мужчина протянул руку, но эльф не стал ее пожимать. «Прекрасно тебя понимаю. Это место не совсем подходит для подобных знакомств». «Ты некромант?» – уточнил Эльдагар. «Нет, конечно. Я некромак. Это разные вещи. Некромант – это живое существо, оживляющее мертвых. А я некромак из клуба «Некронамбл» – бессмертных романтиков. Мы, в первую очередь, заняты собственной трансформацией». «Ну, знаешь, сейчас где-то популярны трансформы мужчин с женщин и наоборот. Но мы увлекаемся трансформацией живых в мертвых. «Тоже мне навык», — хмыкнул эльф. «Я постоянно ею занимаюсь. У меня уходит меньше секунды, чтобы так трансформировать любого человека». «Мы немного не поняли друг друга». Бормаш деликатно улыбнулся. «А ты, выходит, все таки древний эльф. Удивительно». «Но что ты забыл в этом проклятом месте?» «А ты...» «Хорошо. Я исследователь некротической энергии. Меня привлекают подобные места, где происходит самостоятельное оживление мертвых, понимаешь?» «То есть ты хочешь сказать, что здесь покойники оживают сами по себе?» «Именно. Таких мест в мире очень мало, и каждый из них считается особенным. Мне, как некромагу, было очень важно оказаться здесь». Ну как ты сюда попал? Тебе помогли гномы?» «Нет, не знаю никаких гномов», — бормош удивился. «У них есть сюда проход?» «Я попал сюда классическим путем. Убил парочку прекрасных куртизанок в публичном доме, а затем и троих стражников. Позволил себя схватить, отвезти в королевскую тюрьму, а дальше меня казнили через повешение. Я круто отыграл свою роль, поболтался в петле, помахал ногами». Схватился за петлю руками, а после меня скинули в яму. Я пролетел по желобам и оказался в куче трупов. Запечатлел момент нового рождения и пошел изучать этот лабиринт. И давно это было. Да уж как год точно. Я не смог найти выход самостоятельно. Погоди. Эльдагар убрал меч и достал карту. Вот что мне дали гномы. Бормаш взял в руки бумагу, и его лицо растеклось в довольной улыбки. Если бы я умел срать, то подтерся бы ей мой друг весело сказал он ее рисовали очень давно король уже десять раз все перестроил скажем так она верна процентов на 30. У меня есть более подробное пойдем в мой кабинет я все тебе покажу и расскажу, но только при одном условии это каком же ты поможешь мне выбраться отсюда Ты же не кромак «Неужели у тебя нет нужного заклинания?» – удивился эльф. «Мы не умеем летать или ходить сквозь стены. Я бы мог приказать трупам построить лестницу до желоба. Но что толку? Там очень крутой подъем. В чем же твоя сила?» «В том, что я бессмертен». Эльдогар не стал отказываться от приглашения Бормыша. Конечно, он не доверял ему, но новый знакомый не производил впечатления опасного противника. Жерар скорее походил на писателя или барда, и эльф оказался прав. Уже по пути Бормаш достал из кармана флейту, сделанную из берцовой кости, и начал наигрывать веселый кабацкий мотив. «Может, ты еще и песни пишешь?» – спросил его эльф. «Конечно! Вот, слушай!» «И вот, моряк, пришел домой, дверь открыл своей рукой!» «Стоп, не надо!» – попросил Альдогар. «Ты неправильно используешь слова!» «Нельзя открыть дверь своей рукой, как будто можно открыть чужой. Это как-то, что нельзя кивать головой, так как кивать больше нечем. Это бездарность». «Ладно», – улыбнулся Бормыш, – «но для Рифмы было хорошо. Дверь открыл больной рукой, так лучше?» «Определенно». Идти пришлось около получаса, но по пути некромак, не стесняясь, рассказывал о себе. Жерар был молод, всего-то триста лет с хвостиком. Сам он из Недара, происходит из богатого и знатного рода, занимавшегося торговлей вином и пивом. В юности Жерар познакомился с компанией магов-оккультистов и стал их патроном, оплачивал их изыскания и очень интересовался бессмертием в любом его виде. Однако он хотел сохранить собственное сознание, а стать тупым зомби его совсем не привлекало. Смерть отца сильно повлияла на Жирара. Он переосмыслил всю свою жизнь и понял, что та не имеет смысла в целом. А посему молодой человек решил стать бессмертным во что бы то ни стало. Его оккультный кружок со временем развалился, а сам он отправился на далекий юг, чтобы постичь секреты некромантии. Это была ошибка, потому что я думал, что с мертвыми работают только они. Но оказалось, что есть разные учения и школы. Но именно на юге Жерар нашел некромага, который изменил всю его жизнь. Именно он стал учителем и главным, кто помог провести ритуал трансформации. «То есть ты сознательно убил свое тело?» – удивился Эльдагар. «Осознанно. Видишь ли, мой друг, любое тело – это всего лишь сосуд для нашего духа, для нашего сознания. А сосуд может быть разным – живым, неживым. Изначально у тебя нет права его выбора». Но потом ты можешь постараться, и возможно, что тебе удастся перелить содержимое из одного в другой. Но ты перелил его в свой же, только уже мертвый. Правильно, и это требует огромных усилий. Поверь, это очень сложный ритуал, во время которого нельзя допустить ни одной ошибки. Он длится несколько часов, и ты должен быть идеально подготовлен, что физически, что ментально. А вот и мой кабинет. Один из залов, вдалике от главного коридора, был переоборудован под место обитания. Стол был сложен из камней, костей и гнилых досок. На нем было полно самодельных свечей. «Жир я добываю из особо толстых мертвецов, но в последнее время их мало появляется. Садись вон на тот стул, он еще свежий!» Жирар кивнул на сильно скрюченного покойника, но Эльдогар отказался. «По твоей карте выходит, что ты искал сокровищницу!» Так ведь? Ее хотят обнести гномы, а я им отчасти помогаю. Мне нужно просто попасть в сам замок. Ты знаешь туда путь? Путь только один, наверх через яму. Ты покажешь мне это место, сказал Эльдогар. Как категорично. Хорошо. Но ты выведешь меня отсюда, договорились? Эльдогар задумался. Вести переговоры с человеком в его планы не входило. Но Жерар уже давно растерял свою человечность. Это был труп с живым сознанием, так что попробовать стоило. «Ты нашел причину оживления мертвых?» – спросил эльф. «Да, конечно, и она никому не понравится. Ты слышал что-нибудь о некроканнибалах?» «Нет, это труп, поедающий другие трупы?» – догадался древний. «Да, с одной лишь целью – увеличить собственную силу и мощь, размер и величие». Их впервые применили около 500 лет назад, далеко на юге. Тогда там бушевали разные войны. Первая битва мертвых. Большая битва скелетов. Мертвый марш. Слышал? Нет. Хорошо. Понимающий кивнул Жерар и достал флейту. На юге живут очень странные люди. Я бы даже сказал, что это не люди по своей природе. Настолько в них мало человеческого. Они поклоняются смерти в истинном ее значении обожествляют ее, строят города для мертвых и увлекаются некромантией и некромагией, а также магией плоти и крови. Мерзость какая! — неодобрительно покачал головой Эльдогар. — И не говори, все зло идет именно оттуда. Розовая проказа... Ее придумали полуэльфы, — возразил древний. — Ты про Свенда! — Жира рассмеялся и взял пару нот на флейте. — Какая чушь! «Этот напыщенный недоумок, разве что по белкам стрелять умел, да вешать человеческих детей по деревьям. На больше его скудного у мишки не хватало. Запомни, мой друг, розовую чуму создала и наслала на людей госпожа Гафира Кровопут, волшебница крови из Арден. Я не знаю, кто это. Ты не встречал рогатых людей? У них прямо настоящие крутые рога, как у баранов. Это Арден, гордый южный народ» с очень трагичной судьбой. Люди поработили их полторы тысячи лет назад и получили доступ к запретной магии. Вот как. А самим Арден они под страхом смерти запретили размножаться. В итоге у них есть только Великая Мать, единственная, кто рожает каждый год по двойне. Поэтому почти все Арден – братья и сестры. Сколько же ей лет? Около двух тысяч. Арден – древние. «Они, как и Атлари, как и Дарн...» «Молчи!» – воскликнул Эльдагар. «О чем ты говоришь? Мы, эльфы, были первыми бессмертными». И «Это не совсем так», – мягко улыбнулся Жерар. «Юные боги никогда не делали ставку на один народ. Они постоянно экспериментировали. Вы одни из первых. Если уж на то пошло, то именно Атлари были первыми. И они являются предками людей». «Что?» Эльдагар от удивления аж до речи потерял. Где ты наслушался этой ахинеи? Ты слишком молод, чтобы помнить и знать что-либо о тех временах. Мой учитель был от Лари, настоящим. Ты слышал про Данира? Никогда. Это потрясающий учитель. Он обошел все земли в поисках истины, и он из Атлари. Он все помнит и знает. Ему уже несколько тысяч лет. Он летал на древних драконах, говорил с первыми эльфами и сражался с великанами. «Чушь!» — Эльдогар опустил руки. «Это какой-то бред. И он жив до сих пор?» «Да. Я видел его лет пять назад в таверне, пять углов, шесть ветров. Возможно, что он и сейчас там. Я думаю, что он многое бы мог тебе рассказать, а ему было бы интересно повидать такого, как ты». Хорошо! Эльф махнул рукой. Вернемся к нашим баранам, то есть гномам. Выходит, что сокровищницы здесь нет. Ага, она в основном замке, а тут есть только королевская тюрьма, а на самом дне огромная яма с трупами. Вот почему все мертвецы, что я встретил, выглядели такими свежими, понял эльф. Но почему они оживают? Некроканибал, он обитает в самом низу. Будь ты по-настоящему мертвым, как я! то сразу бы почувствовал его некротическое присутствие. Его привезли с юга? Нет, им стал Калиюм. Некромант, совершивший столько ужасных преступлений, что когда его поймали местные стражи, сам король не смог придумать ему достойной смерти. Поэтому его бросили в яму живьем, но перед этим сломали руки. «Как ты понимаешь, такому некроманту это было чем. Он стал некроканнибалом и разросся до неприличных размеров. И на что же он похож? На гигантскую сороконожку, только вместо лап у него руки и ноги всех поедаемых им мертвецов. Чтобы ты понимал, трупы сыпятся сверху почти каждый день. Колеем посылает свои волны магического эфира, поднимающие самые свежие трупы, и те отправляются бродить по лабиринту. В нем полно провалов и ям упав в которые, сразу попадешь в логово чудовище. Трупы поедаются, и колеем поднимает новых. Этот процесс длится уже сотни лет. «А что будет, если выпустить его на улицы города?» спросил Альдогар. «Ха!» Жирар сыграл простенькую мелодию на флейте. «Ты точно болен. Существо таких размеров просто будет пожирать всех подряд, и его никто не убьет». Без знания некромантии с ним ничего не поделаешь. Плохо, что всех подряд. Людогар решил, что стоит погодить с этой идеей. А если мы обрушим башню? Скорее всего, его раздают обломками. Погоди, ты серьезно сейчас? Но ведь тень накроет город. По лицу вижу, что ты абсолютно серьезен. Охренеть! Жерар отложил флейту в сторону. В первый раз за столько лет встречаю по-настоящему целеустремленные создания. Кто-то Эльдогар, единственный сын, великой Невидящей, воин, что проспал тысячу лет и потерял собственное тело. Круто завернул, хоть песню складывай. Жерар улыбнулся. Ладно, пойдем. Я покажу тебе саму яму, откуда парень с такими когтями, как у тебя, легко поднимется в королевскую тюрьму. На этот раз идти пришлось сильно дольше. По пути попадались мертвецы, которых Эльдогар упорно продолжал истреблять. «Почему они не видят меня?» – спросил он у Жерара. «Потому что ты не жив, ни мертв, мой друг. Это сложно объяснить. Я вот высшая форма нежити. Не какой-то там убогий ограниченный владыка вампиров, постоянно пьющий чью-то кровь и боящийся солнечного света. И не чахлый лич, хранящий свое сознание в бутылке или в игле. Я чувствую некротическую энергию, саму силу смерти. Все, кто умер, источают ее весьма долгое время». «Нежить видит друг друга и живых. Она слышит их по стуку сердца, по вибрациям, что издают их внутренности и мысли. Понимаешь? Но во мне ты такого не чувствуешь», с интересом спросил Альдагар. «Постой, позволь тебе прикоснуться». Жерар положил руку на грудь эльфа. «Не чувствую. Ты не мертв. Ты жив, но иначе. Совсем иначе. Дыхания у тебя и правда нет, как и стука сердца». Но внутри тебя есть нечто иное. Какая-то густая жидкость, находящаяся в постоянном движении. Ее вибрации другого уровня, поэтому мы не можем чувствовать тебя. Как ты ешь? Сам я не ем. Мой доспех питается кровью. Достаточно его полить ею. Как интересно. Я слышал, что у древних вампиров были подобные доспехи и мечи. Но это было очень давно. Я не знаю, кто ты, друг мой». Но Де -Нир должен знать. Возможно, он уже встречал подобных тебе. Он тоже попросит услуги за свои ответы. Зачем? Что ты можешь ему дать? Он и сам прекрасно справляется с саблями и посохами. Прекрасный воин и исключительный некромак. Эльдагар тщательно запоминал путь, сверялся с картой и продолжал закрывать решетки. Да, он прекрасно понимал, что у гномов происходит нечто странное. И кто-то дал ложную наводку, направив своих сородичей в смертельную ловушку. С этим стоило разобраться. Но башню нужно взорвать в любом случае. А потому гномов придется обмануть тоже. «Вот она», — сказал Бормаш, когда коридор закончился небольшой площадкой над самой металлической конусообразной конструкцией, похожей на воронку. От ее размеров захватывало дух. «Металлическая», — заметил Эльдогар. «Да, зацепиться там никак нельзя. Даже если ты живой, то весь переломаешься при ударе. Потом-то полегче будет. Там под воронкой огромный зал полный трупов. Мягко, хлипко и воняет, небось, ужасно». «Я не чувствую запахи, мой друг. Я давно мертв. улыбнулся Жерар. Также я не чувствую вкусов, боли и не нуждаюсь в еде, сне или сексе». «А вон те же лоба, по которым сбрасывают несчастных?» Эльдагар указал на темные провалы высоко в потолке. «Именно. Трубы достаточно широкие, чтобы пролезть по ним. И они из кирпича». «Это хорошо. Да, я смогу пробраться». «А где же некр «Гораздо глубже. Он стал настолько большим, что даже не может покинуть своего логова. Честно, я его даже не видел. Достаточно того, что я его чувствую. Ты хочешь узнать, куда лучше закладывать взрывчатку?» Я уже вижу, на чем держится воронка. Гномы не справятся с установкой. Придется все делать самому. Я насмотрелся достаточно, пора уходить. «Так ты поможешь мне выбраться из этого лабиринта?» — спросил Бормыш. «Да, конечно. Я не могу тебе доверять, но пока ты вел себя вполне прилично. Даже если ты жрешь людей, мне нет до этого никакого дела. Я не гули, не вампир, я элита нежити». «Я не было. Некронамбала!» «Хорошо, пойдем!» На обратном пути они заглянули в кабинет Джерара, где он быстро собрал свои записи и разные вещички в походный рюкзак. Также в его руках блеснула тонкая и острая шпага. «Кстати, хотел задать тебе нескромный вопрос», сказал Альдагар, когда они уже подходили к трубе гномов. «Валяй, друг мой!» «У меня очень чуткий нюх. Я хорошо чую нежить по запаху, но ты пахнешь иначе». Какие-то травы? Это специи из далекого юга. От Лари знали, что мертвое тело может пахнуть неприятно. А люди не любят мертвецов, даже если те не желают им зла. Давай, я покажу тебе». Мужчина поставил факел в креплении на стене и оголил белый морщинистый живот. Затем он достал с пояса острый нож и сделал короткий надрез. Подставил ладонь, в которую посыпался желтый песок, в перемешку с травами и корешками. «Вот и весь секрет приятного запаха», – сказал он и прижал крае раны друг к другу. «Раз в двадцать лет приходится перенабивать свою тушку. Но это так, мелочи. По сравнению с тем, что живым приходится каждый день ходить в туалет или мыть свое вонючее тело». Рана стала затягиваться сама собой, медленно, но не оставляя никаких следов. Жерар засыпал песок себе прямо в рот и заправил рубашку. «Ты словно пугала набитая травой» заметил Эльдогар. Можно и так сказать, я не обижаюсь на такие слова. Не в том возрасте, как бы. Кстати, я бывал в этой части лабиринта. Но тут же ничего нет. Эльф постучал по трубе 10 раз. Никто не ответил. Неудивительно. Те, кто отправил его сюда, наверняка уже пьют крепкий Эль. ржут на тупым неудачником, дорогают да себе в бороды. Я сейчас... «Когда будешь подниматься, забери мою одежду с пола». Эльдогар выпустил когти и полез прямо по стене. Камень легко поддавался, и скоро эльф был прямо у люка. Конечно, тот был закрыт, но древний помнил, где у него находятся петли. А потому он вонзил когти в люк и с силой рванул в сторону. Оставалось лишь выбить его пинком. Дневной свет ослепил Эльдогара. Он вылез наружу. Никаких охранников не оказалось. Так что эльф самостоятельно нашел лестницу и опустил ее Жирару. «Ура! Свобода!» – воскликнул тот, вылезая из люка. Радуюсь свету, будто живой!» «Я тоже рад, но наша встреча породила в моей голове больше вопросов, и я теперь не знаю, что делать», – признался эльф. «Делай, что должен, а что не получится, переделывай», – посоветовал Бормыш. «И куда ты дальше?» «На север, если будешь в тех краях». «Ищи пять углов шесть ветров, я точно буду отдыхать там пару ближайших месяцев». «Ну как я его найду? Спроси любую собаку, она тебя отведет». Весело подмигнул Жерар.